3. Смеющийся череп. Я обнажу основы мироздания, обуздаю чудовище, чьё имя безрассудство, и извлеку из мрака чёрной тайны прекрасную жемчужину знания. Бранд, принц Амбера. Седые от пены волны весело разбивались о несокрушимые скалы острова. Среди побывавших здесь моряков ходили слухи, будто вместо кварца, гранита, базальта или других нормальных горных пород этот остров практически целиком состоит из адоманита. Проверить столь интересное предположение, однако, не удосужился никто. Единственный исследовательский отряд высадился на берег с корабля Первооткрывателя Смеющегося черепа и исчез бесследно. так как открывать новые земли Вестерлингам было куда интереснее, нежели селиться на них, большего об острове они узнать не пытались. А если и пытались, информация эта не пошла дальше Мерлина-мудреца, которому было известно все, как и положено властителю. Черная шхуна тенью скользнула в предрассветных сумерках, остановившись в полумиле от острова. «Самое время», – сказал Фион. Парень уже час ворочается. Ещё немного, и я не смогу удержавывать его внутри сна. Сейчас. Шумно успокоил ветер, полностью остановив корабль и перевёл взгляд на тело варвара. Потвержите его. Матрос расстёк стягивающе спящего верёвки. Красноголовый шумно вздохнул и открыл глаза. Маг быстрым свистящим шёпотом прочел волшебные слова. Чары перемещения, разработанные, точнее, вновь открытые полвека назад в гильдии Денислина, подхватили спящего варвара и переправили туда, где ему, согласно мнению лорда Мерлина, надлежало находиться. Есть. Шон был вынужден прислониться к мачте, чтобы не свалиться от изнеможения. Как только мы теперь доберёмся до Иниранды, прошептал он, скрывая удовлетворение. Положись на богов, Успокаивающий моль бильфион. Предпочитаю уж попутный ветер, проворчал Колин. Что прых его побери, всё это значило. Мак покачал головой. Не спрашивай меня, не могу объяснить. Фион, капитан повернулся к жрицу, хотя тому было всё равно, стоит собеседник к нему лицом или другим местом. Кое что я тебе могу сказать, проговорил слепой. Но у тебя только появятся новые вопросы. Лучше оставайся в неведении. Мы 30 лет плаваем вместе. Фион Шон, что это за фокусы? Фион покачал головой, и у Колина вдруг возникло странное ощущение, будто слепые глаза старого жреца видят много больше, нежели его собственные. Мы вместе и сейчас. Однако каждый из нас исполняет свою работу, ту, в которой понимает. И так, как может. Не больше, но и не меньше того. Покрытая коричневыми пятнами высохшая рука Фиона, с пугающей точностью коснулась лба Колина. Используй свою голову по назначению и заодно обдумай собственные вопросы с другой точки зрения. Похоже, сделал я вывод. У меня уже вошло в привычку просыпаться черт знает где. Острая зловещая скала из жирно блестевшего черного камня, хмурое рассветное небо и ледяной воздух. в котором полно брызг морской воды, запах плесени и соли, и не только соли, ощутил я мгновением по Г. Здесь витает ещё и невообразимая ненависть. Машинально я стиснул рукоять меча. Удивительно, но все виновники моих перемещений по самым отдалённым закоулкам Арканмира даже не пытались конфисковать доспехи и оружие, а ведь за мифриловые изделия можно получить огромные деньги. Почему? Деньги, видимо, не играют для них никакой роли. Это походило на правду. Даже кошель с изумрудами, плата Мерлина за работу, был при мне. Поднявшись со своего каменного ложа, я огляделся внимательнее. Ничего. И всё-таки ненависть так сильна, что могла бы убить неподготовленного человека, причём ужасающая мощь не была сконцентрирована на мне, чему я, разумеется, лишь обрадовался. Она просто была, нависая почти осязаемым туманом в холодном воздухе. Обогнув одну из скал, я застыл на месте. Да, это же надо. Довольно большое пространство впереди было тщательно очищено от камней, причём явно вручную. Образовавшуюся площадку густым слоем покрывал бледно-серый порошок. Нагнувшись, я коснулся его кончиками пальцев и дёрнул руку, словно от кипятка. Перемолотые в муку кости, клянусь Имером. Но взгляд мой тут же оторвался от костяного песка, устремившись к округлой белой скале на той стороне площадки. Машинально я отметил странную линию, идущую по ней вертикально. Чем-то похоже на шов, соединяющий затылочные кости черепа. «Черепа?» Мысль эта словно стала ключом. Раздался душераздирающий скрип, скала повернулась на невидимой оси, и гигантский череп посмотрел мне в лицо черными провалами пустых глазниц. Сердце стиснуло ледяная рука страха, но я тут же опомнился. «Подумаешь, череп, вроде бы я и не такое успел повидать в своей жизни». будто отвечая на мою браваду, челюсти черепа разомкнулись, застыв в воскале беззвучного хохота, они образовали приглашающую распахнутую дверь в недра скалы. Что-то не очень мне хочется туда идти, проворчал я. Разве тебя спрашивают об этом? Мысль сия прилетела из неоткуда. Сомневаться в её адресате однако же не приходилось. Обречённо вздохнув, я двинулся вперёд, взев смеющегося черепа, по-прежнему держа в руку неффеси меча. Челюсти с сухим клацаньем сомкнулись позади меня, что положило конец всем сомнениям в отношении того, случайно ли я тут оказался. Спуск оказался удобным. Кости были расположены в вполне приличной лестнице, а темнота и вовсе не была для меня проблемой. Благодаря сияющему ярче любого фонаря мифриловому лезвию. Честно говоря, я не очень нуждался в свете. Ночное зрение тигра, сидящего в дальнем уголке моего разума, обеспечивало достаточный обзор. Впрочем, гасить свет, спрятавшись в мещетке в ножны, я не стал. Как знать, что ожидает очередного бесстрашного искателя приключений, в смысле меня, в этом странном месте. Лишённые плоти кости сухо скрипели о камни. Бегущий по коридору скелет наткнулся на своего собрата, от чего оба рассыпались. После недолгой перебранки и схватки за наиболее целые куски костей на ногах остался только один, который и побежал дальше с информацией. Второй же, опираясь на перебитые кисти рук, за отсутствием большей части ног, пополз по направлению к складу. Надеясь атаскать там хоть какую-то замену отсутствующим конечностям. Добравшись до полуистлевшего занавеса, лет посланник остановился и сжал обломками пальцев свой череп сняв его с позвоночника посланник просунул руки со своей головой за занавес челюсти застучали выбивая зашифрованное сообщение свободен Раздался голос изнутри. Скелет вернул череп на место, немного повертел головой для проверки работоспособности высохших сухожилий, но тут же испуганно сжался в комок, когда голос из-за занавеса гневно приказал всем скрипучим у мертвеям убираться прочь, пока хозяин не встал со стула. Естественно, и скелеты оба стража без промедления исполнили повеление. Под костяной коркой их истлевшего разума была лишь одна заповедь. «Всеми силами избегать внимания хозяина, ибо смерть далеко не самая худшая учесть». «Живой! Внутри смеющегося черепа! Один!» «Ой!» – подтвердил Росар смерти. «Остров пуст, на него никто даже не высаживался!» Амулет паука качнулся на узкой груди хозяина, когда тот рывком поднялся на ноги и зашагал по залу. Значит, никто не высаживался. Ни одна живая душа этого смертного сюда переместили. Заклятием или что-то ещё в том же роде. А возможно, кивнул хозяин, если только ты опять не проморгал. Для твоего же собственного блага. Он маг? Трудно сказать. Рыцарь смерти скрипнул тронут миржавчиной доспехами. Мог обычно не носит броню и меч, но что-то в его ауре не так. Он не из простых воинов, я чувствую это. Странник резко спросил хозяин. Нет, его возраст не превышает обычного. Странники тоже бывают молодыми. Проверь ещё раз. Зелёные огоньки в пустых глазницах рыцаря Смерти на мгновение погасли, затем вспыхнули снова. Это уроженец Арканмира, варвар-готлендец. Однако родился он, судя по ауре, лет 45-50 назад, а выглядит на 18-20, не более того. Хозяин побледнел, врастав в похожем на своё трупообразное окружение. "Бессмертный", выдавил он. Рыцарь смерти промолчал, ибо у него были собственные ассоциации с термином бессмертие. От тяжких воспоминаний его отвлёк только приказ хозяина. позять живым. Жертвы меня не интересуют. Целым и неувредимым или просто живым. По возможности целым. Лицо хозяина исказила странная усмешка, сделавшая его чем-то похожим на бесстрастную призрачную маску своего помощника. Полагаюсь на тебя. Кук скружишь, глухо проговорил тот, исчезая в тени. Раскрошив в порошок несколько не в меру детских скелетов, я укрылся передохнуть в глубокой нише, уютно устроившись рядом с насквозь проржавевшим комплектом рыцарских лат. Конечно, эти безмозглые создания не обладали ни техникой боя, ни ловкостью. Они тупо лезли на меня, явно следуя тактике муравьев при охоте на слона. Главное, повалить его, потом затопчем. Тактика эта, кстати, не была такой уж глупой. Если резервы солдат не ограничены, у меня нет никаких шансов. Пожалуй, мне по силам одолеть и тысячу ходячих мертвецов. Но я живой человек и нуждаюсь в отдыхе. Они не нуждаются. И именно это, в конце концов, принесёт им победу. Если потерял веру в себя, ты уже проиграл, сказал внутренний голос, повторяя очередную древнюю мудрость. Что же, это справедливо. Если как следует подумать, у меня и выбора-то нет, кроме как идти и прокладывать путь мечом. Не сдаваться же этим двигающимся костям в самом деле. Я покинул нишу и спрятав меч в ножны, пошёл по подземными коридорами в кромешной темноте. Зрение тиграх, как я и ожидал, прекрасно заменило свет. Впереди раздался глухой металлический ляск. Я остановился. Звук повторился снова. Впечатление было такое, будто бы навстречу мне крался рыцарь в тяжёлом латном облачении, или, по крайней мере, искренне старался ступать потише. Скользнув чуть вперёд, я узрел картину, от которой у меня по позвоночнику прошёл мороз, а волосы встали дыбом не только на голове, но и в остальных местах. В во мгле бледного призрачного света по широкому коридору неторопливо шествовала фигура в ржавых рыцарских латах, но без шлема. Голову заменял череп с мерцающими в глазницах зелёными огоньками, причём и череп, и доспехи казались слегка размытыми, как будто не полностью принадлежали реальному миру. Впрочем, почему как будто я никогда не встречался с подобными существами, однако в том не было нужды. Рыцаря смерти мог опознать даже слепой. Фигура остановилась, череп безшумно повернулся в мою сторону. Добро пожаловать, молвил рыцарь смерти глухим утробным голосом. Рекомендую сдать оружие. Во всех легендах на заявления подобного рода бесстрашный герой отвечает нечто вроде: "Убирайся в бездну, мертворожденный ублюдок, водяную крысы". И рыцарь смерти, издав вопль дикого ужаса, поспешно исполняет требование. Только я от чего-то вдруг усомнился в истинности сих легенд. Из давней определённый звук, больше похожен на попытку сдержать рычатные позывы, нежели на боевой клич. Я вышел из темноты, едва переставляя холодеющие ноги. О мече я не забывал. Нет, но ну и пускать его в ход покуда не собирался. Если для звания героя необходимо патологическое тяга к самоубийству, так у меня её и близко не имелось. Жизнь мне была дороже любого звания. Рыцарь Смерти поднял левую руку, согнув пальцы латной перчатки смутно знакомым жестом. "Замри", приказал он. В тот же момент меня охватило оцепенение. Двигаться могли только глаза. По мановению руки рыцаря Смерти несколько скелетов подняли меня на плечи и понесли. Куда, оставалось лишь догадываться. "Потомри", произнёс рыцарь Смерти. Жизнь вернулась в тело. Разминая ноющие руки, я повернулся к тому, кого называли хозяином. Встретив его холодный взгляд, я невольно подумал: неужели у всех этих колдунов был один и тот же попаша? Рожа хозяина выглядела точно и копией физиономии Дран ドラгора, чем-то напоминая в то же время как повелителя драгоценностей, так и других чародеев, встреченных мною на жизненном пути. "Зачем ты здесь?" прошептал хозяин. Я хотел было пожать плечами, но тут внутри меня проснулась некая иная личность. Ощущение иного разума застало меня врасплох, и драться было бессмысленно. По крайней мере, пока он я, а вернее мы, находились внутри смеющегося черепа, в окружении врагов. А вот как-нибудь потом... «Тэ орбх ксакридан этчавк деврин оравощарк» сорвалось с моих губ. Не знаю, было ли лучше идее предлагать Колдуну выдернуть свои зенки и протереть их получше. Во всяком случае, я бы воспринял это как оскорбление. Равашак же подскочил вместе с креслом. В буквальном смысле этого слова, чёрный конический колпак, венчавший его голову, смеялся от удара о потолок. На бледном лице однако не было гнева, лишь несказанное удивление. Невозможно, прошептал он. Но в его словах не чувствовалось уверенности. "Тебе ли судить о том, дурной глаз?" снисходительно сказал он моими устами. Ты просидел внутри своей твердыни более 3 веков, дезертировав из рядов странников. И чего за это время добился, окружив себя толпами бессмертных созданий? Слово бессмертных было выделено особой извивительной интонацией. Ты дрожишь при первом же признаке появления живого существа на этой богами забытой скале. Пойми, Равашак, странникам наплевать на тебя и твои стремления, они делают то, что должны делать. Да уж, конечно. Равашак оправился от потрясения и заговорил так, как подобает некроманту. Играют в крутых специалистов, способных за некоторую плату выполнить даже невозможное. Это действительно то, к чему их готовили всю сознательную жизнь. «Готовили всю жизнь?» – мысленно вопросил я, но ответа не получил, поскольку он сам был занят беседой. «Их готовили!» – ядовито усмехнулся он. «Ты ведь так же входишь в число странников, как бы ни старался откреститься от законного родства, и ни спорь не выйдет. Кровь сильнее слов, судьба странников – так же и твоя судьба!» Равашек дурной глаз повертел на пальце тонкую цепочку, составленную из костей летучих мышей. «И какова же судьба странников?» — осведомился он наконец. «Поддерживать суть игры, разумеется, не докладывая о том местным игрокам. Ты что, ожидал иного ответа?» «Суть игры», — презрительно бросил некромант. «Я давно забросил эту дурацкую затею. Можешь говорить все, что твоей душе угодно. Это уже не имеет значения». Он перешел на язык бездны. «Тармилман Теа Кармидон Кармеа Тай Ангхорн Игра твоя участь и боже законы игры дают тебе право на существование. Обе его прошептал дурной глаз, теряя сознание. Рыцарь смерти вытянул левую руку и молвил: "Умри". Я однако не выполнил его любезного пожелания и отразил заклятие смерти вспыхнувшим лезвием меча. В мгновение ока возникшего у меня в руке Вот именно. У меня он опять удалился в неведомую даль, предоставляя мне самому выпутаваться из созданной им малоприятной ситуации. Неплохо, небрежно кивнул рыцарь Смерти, поднимая правую руку ладонью вверх. Огненный шар, пульзируя жёлтого пламени, материализовался прямо над моей головой, заставив волосы на макушке завиться от жара. Но я успел отскочить в сторону, и плающий шар прожёг лишь дыру в полу. Отлично. Похвалил меня рыцарь смерти мощным пинком, отбрасывая своё кресло на другую сторону комнаты. Банши. Банши. Кельтский дух погибели, сопровождающий умерших в иной мир. Слева от него появилась серая призрачная фигура старой карги, опиравшейся на корявую клюку. Рыцарь смерти спокойно стоял в ожидании, скрестив руки на груди. Старуха открыла рот и завязжала Этот вопль мог бы обратить в бегство армию неустрашимых искателей приключений, а любого одинокого человека, и не только человека, свёл бы с ума или убил на месте. Любого, но не меня. После того акустического удара, что нанёс мне умерший дракон в храме Тёмной Луны, ни один виск впечатления на меня уже не производил. Дождавшись, пока куда баш закончит свою песню, я ухватил её за шеворот и сбросил в дыру, оставшуюся после огдиновашара. Рыцарь смерти клацнул от виши от удивления челюстью. «Невероятно», – согласился я с его мыслями. «Однако, теперь моя очередь». «Пожалуйста». Чевнул противник со скрежетом, выдирая из заржавевших ножен рыцарский меч. Лезвие, впрочем, играло отблесками чистой стали без малейших следов коррозии. Быстрый обмен выпадами показал, что рыцарь смерти физически сильнее меня, в чем я ни единой секунды не сомневался. Но в скорости я имею некоторое превосходство – что явилось для него откровением. Кроме того, мифриловый клинок без труда пробивал его латы и нносил болезненные раны даже лёгким прикосновением. А вот тяжёлый рыцарский меч отскакивал от мифриловой брони, оставляя на мне только синяки. С синяками вполне можно было примириться. Так что я стиснул зубы и усилил натиск. Противник отступал с каждым шагом, теряя самообладание. Ледяную стену в отчаянии выкрикнул рыцарь смерти. Воздух застыл, образовав поперёк комнаты ледяной барьер, приблизительно в 2 фута толщиной. Пнув его, я с ненавистью уставился на недосягаемого врага. "Это нечестно", заявил я. Рыцарь Смерти лишь расхохотался. Звонко щелкнув пальцами в латной перчатке, он сотворил скелета-призрака с призрачным же мечом. Ещё несколько щелчков, и скелеты кольцом окружили его, подобно отряду телохранителей. Повернувшись к обмякшему телу Равашака, я сорвал с его шеи медальон в виде паука. На тыльной части амулета были выгравированы мелкие руны языка бездны. Остатки его памяти с легкостью позволили мне распознать, что это такое. С кривой ухмылкой достойные владыки преисподней я прочел. «Цилыч ю циграунд, дурк эверкрант, ен кваструн зараз, тарас фил грим, ю кро чин син, ен вел ум амраз». А мой лед взорвался, послав во врагов веер бело-голубых молний. С истошным воплем все призраки исчезли, как и ледяная стена. На какое-то мгновение я засёк чёрную тень, пытавшуюся поглотить рыцаря смерти. Однако его стальной клинок рассёк эту тьму на несколько частей, отправив её в небытие. "Ты меня утомил", сказал противник, устало опуская меч. "Это заслуживает особой награды". А слепне Зрение тигра пропало, оставив меня в темноте. А вот этому ты меня не учил, подумал я, мысленно обращаясь к мастеру Ян Гзе. Хорошо, что я не прекращал практиковаться. двигаясь на слух, я вслепую парировал удар рыцаря смерти, сменил хват на обратный и зажал лезвие рыцарского меча под левой рукой, заклинив его своей бронёй. Мгновение, и он бы выдернул оружие, однако этого мгновения у него не оказалось. Продолжая движение, я нанёс ему сложный удар в голову, зная, что рыцарь смерти отступит на полшага назад, и без разбега прыгнул плечом вперёд, вложив в удар весь свой вес. Доспехи звонко лязгнули, и потеряв равновесие, против ник отлетел ещё дальше, как раз в ту яму, куда за некоторое время до того отправилась баниши. Заклетье рассеялось, вернув мне зрение и вовремя, потому что из коридора доносился топот многочисленных ног, клацанье челюстей и похрустывание костей. Это толпы скелетов шли на подмогу, не ведая, что безнадёжно опаздывают. Разрушительница судеб по-прежнему стояла на рейде у острова, так как ветра практически не было, а Шон ещё не достаточно восстановил силы, чтобы управлять магическими ветрами. Команда развлекалась игрой в кости и карты, но предусмотрительный Колин, помня о непредсказуемых опасностях смеющегося черепа, приказал вперёд смотрящему особо приглядывать за цитаделью. И не ошибся. Эй, капитан! раздалось из воронки гнезда. Эта проклятая штуковина исчезла. Что ты дурь смеющегося черепа? недоверчиво переспросил маг. Похоже на то. Так теперь ты мне расскажешь, в чём было дело? Шон криво усмехнулся. А что ты вычислил сам? Властель приказал отправить Йохана на этот остров. Кто-то или что-то на нём очень не любит незваных гостей. Калы тут по всей вероятности состоят из адоманитовой руды. Сам смеющийся череп костяной. Я бы предположил, что в нём сидит какой-то вконец свихнувший некромант. Но что дальше? Твои факты точны, согласно кивнул Мак. Однако для точной интерпретации их слишком мало. Ладно, вот ещё. Странники объявили награду за разгадку тайны смеющегося черепа, однако сами на отрез отказались идти туда. Кулин присвистнул. Странники объявили награду. случаем не впервые за всю историю их существования». «На моей памяти да», – вступил в беседу Феон. «В хрониках же упоминается еще некий Кейн, идущий с громом, отказавшийся вступить в ряды странников, за что он подвергался непрестанным преследованиям по всему Джангару. Следовательно, внутри смеющегося черепа скрывается какой-то странник Ренегат», – подытожил Колин. «А этого варвара послали на охоту. Ладно, но при чем здесь и Неранды, и лорд Мерлин?» Этого не скажу, сказал Шон. Это знание не для тебя. Ничего личного, Колин. Я лишь храню секрет мастерства. Капитан разрушительницы сплюнул за борт. Секрет он хранит, а то никто не знает, что магия утратила свою функциональность, и вам приходится изобретать новые заклинания, поскольку старые теряют силу. Жрец подскочил. Ты где это услышал? Впирил он в Колина обвиняющий перст. Фион, у меня есть не только уши, но и мозги. Я слышу, как Шон читает заклятия. Всю жизнь это были две-три фразы в строго определённом ритме, но последние год-два у него чуть не каждый день новое заклинание. Это ведь не от хорошей жизни. Ежу понятно. Слепой жрец и Мак некоторое время тихим шёпотом обсуждали возникшую проблему. Колину не было нужды подслушивать, чтобы узнать суть. Говорилось о том, что секреты нужно хранить тщательнее, потому как неизвестно, сколько народу уже владеет вот этим. Говорилось и о мерах, которые следует предпринять в будущем, исключительно ради безопасности и неранды. Затаённая печаль переросла в тупую сердечную боль. Мерлин не в силах использовать свободолюбивых бродяг Вестерлинга в своих целях, ввёл в их ряды тех, кто помогал ему и только ему. Жрицов, магов и ереси с ними. Конечно, пока интересы самого властотителя совпадали с интересами Эйнеранды, это не имело значения, но коль скоро они начали расходиться, Колинс с невыразимым ужасом поймал себя на том, что думает, как хорошо бы жилось всем Вестерлингам, если бы Мерлин внезапно разделил участь Лапана. От усталости подгибались ноги, а мифриловый клинок казался невероятно тяжёлым. В глазах двоилось: "Прекрасная работа", произнёс смутно знакомый голос с лёгким акцентом. С трудом повернув голову в том направлении, я обнаружил возникшего из ниоткуда высокого смуглого воина в широком плаще из бледно-жёлтого шёлка. Под плащом, я знал, находился коревой меч, на лезвие которого чернил знак цапли. Олерон, носитель меча, я слегка наклонил голову, наполовину в знак приветствия, наполовину от изнеможения. Чем обязан? Ты с честью выполнил задание, над которым один наш общий знакомый мудрец из Эниранды тщетно бился два с лишним столетия, а я появился здесь, дабы пресечь его попытки доказать, будто работа сделана им и только им. Против своей воли я ухмыльнулся. И как же? О, очень просто. Алерон переменил стойку, машинально поправив меч. Мерлин Б просто заявил, что на остров смеющегося черепа ты попал лишь благодаря его высочайшему повелению. И вообще вся операция была задумана им от начала и до конца, а конкретный исполнитель не играет роли. Я пожал плечами. Если подумать, так оно и было. Так-то оно так, согласился странник. Однако об одном факте он забыл. Ты не Вестерлинг, ты Готландец. Хотя фрей искательница не врождույс смерлинам, она вряд ли позволит кому попало использовать героев в Готланде. И её протест перевесит все аргументы мудреца, доказав попутно, что мудрость сама по себе мало что значит, чтобы не сказать худшего. Я помотал головой, от чего в висках сразу возникла колющая боль. Слушай, Сделай мне одолжение. Расскажешь обо всем потом, когда я приду в себя. Мне определенно требуется 12 часов сна и хороший обед. Ты не мог бы? Я-то могу, но это тебе дорого обойдется. Перемещение даже одного фунта материи стоит... Назови общую сумму. Бросил я тоном богача, который настолько торопится, что даже не считает нужным торговаться. Алирон слегка пожал плечами. 17 тысяч монет и все деньги вперед. Грабьёшь, подумал я, но вслух не сказал ничего. Вместо этого я отцепил кошелёк, отобрал три маленьких изумруда и два средних, добавил один крупный с изъяном и протянул горстку зелёных кристаллов опешившему страннику. "Но это было просить 100.000", заметил я. Вперёд. Алерон рассмеялся. "Что же, цена названа, принято и уплачено. Держись." Какое-то время, мгновение по времени нормального мира и целую вечность по моему личному, я чувствовал себя растянутым на цепях безумия и страдания между бездной хаоса преисподней и источником предвидения. Потом исчезло даже это ощущение, оставив вместо себя почти осязаемую, высасывающую остатки сил пустоту, пустоту, которая была холоднее ледяного барьера Имира. Палящее солнце Туракана вынырнуло из ледяной черноты, оглушив меня пощечи упавшей на голову кувалды. Только руки Алерона удержали меня от падения. Легче, малыш, прижмю сон. Скоро отдохнёшь. Я что-то промычал и потерял сознание от одуряющей жары. Когда я очнулся, уже стемнело. Я лежал на песке, голову покрывал кусок влажной белой ткани. Мышцы здорово болели, но тело слушалось и было готово к действию. По привычке я проверил, не связан ли. А то всякое может случиться, если вести себя подобно последнему идиоту. Нет, связать меня на сей раз никто даже не пробовал. Проснулся? Хорошо, обед готов. Только теперь я ощутил аромат какого-то снеди и понял, что голодин не просто зверски, а прямо как целая стая зверей, готовые переварить собственные кишки. Я подскочил и бросился на незнакомый мне божественный запах. К тому времени, как я умял третью порцию шашлыка, заполненный желудок позволил мне обратить внимание на происходящее. Подняв глаза, я едва не подавился наполовину прожжённым куском. По ту сторону костра приспокойно сидел в своей обычной позе Янг-цзе коготь тигра. Лицо учителя школы тигра по-прежнему напоминало маску тёмной бронзы, однако рот этой маски был чуть-чуть смещён. Для бесстрастного Янг-цзе это было равносильно безудержному хохату. "Ты ешь, ешь", успокаивающе произнёс мастер. «Тигр умеет голодать, но должен и насыщаться, иначе жизненные силы оставят его в самый неподходящий момент». Вскоре я закончил с едой. Правда, запить ее можно было лишь водой, поскольку куготь тигра имел довольно странные предрассудки в отношении крепких напитков. Ну да ладно, нельзя же ожидать совершенства во всем. Я встал и поклонился. Мы расстались довольно давно, учитель. Однако вашей науки я не позабыл. Она всегда помогала мне в трудную минуту. Нет таких слов, которых было бы достаточно для выражения моей благодарности. Нет такой прекратии и седь. Слегка поморщился Ян Гзе. Я не для того сюда пришёл, чтобы выслушивать комплименты своему умению, тем более незаслуженные комплименты. Я не понимающе уставился на него. Незаслуженные Ты не мой ученик, проговорил он, а моё сердце сжалось. Ты отверг тигра и предпочёл свободу. Это так, уныло подумал я. Он прав, я не могу называться ну тигр не отверг тебя, продолжил мастер. Тигр не оставил тебя и помогал в ум её опасности. Почему Вопрос был далеко не риторическим. Однако ответа я не мог найти даже для себя, в чём и признался. Так не бывает, твёрдо сказал Янцзе. Значит, у тигра была и есть определённая цель в отношении тебя. С тиграми я знаком не так долго, как вы. Дело не в опыте, этому нельзя научить и нельзя научиться. Или в тебе есть то, что нужно тигру, или этого нет. А ну быть может и верно, но что такого тигрового не нашел. Тут меня пронзила догадка, от которой я вздрогнул. Мастер заметил это, разумеется. Он вообще видел всё, даже то, чего не замечал никто в здравом уме, но покуда не подавал виду. Меня постоянно опекает тигр, подумал я. Преследуя при этом свою цель, мною интересуются, по крайней мере, два властителя, а ещё одного я благополучно изгнал из этого мира. Если честно, отсек ему голову. Странники, проводящие в Арканмире какие-то свои операции, также связывают со мной свои планы. Я уж молча о пророчестве Храма Тёмной Луны, которое у гораздо до исполнить кого-нибудь, а именно меня. Вот-вот, молчи. Согласился внутренний голос, неизменно раздражавший меня невозможностью засечь его истинный источник. Так оно для всех будет лучше, и не пытайся вспоминать о других миссиях, возложенных на тебя, сам знаешь, кем. О других миссиях. Хрустальное древо. За всем этим определённо что-то кроется, только что. Ни что, поправил Ян Гзе. А кто? иной раз одно слово стоит полуторачасовой обстоятельной речи, одним взглядом передаётся смысл многолетних изысканий. Этот случай был именно из таких. Кто? Я немного покатал на языке это слово, как бы пробуя его на вкус. Вкус этот мне чертовски не понравился. Но почему именно я? Спроси что-нибудь полегче. Одно могу сказать: ты подходишь Спасибо и на том. Это уже больше, чем сообщается любому легендарному герою. А что меня ждёт дальше? Не спрашивай у меня, покачал головой коготь тигра. Спроси лучше себя самого, вернее, обладателя того голоса, который с тобой иногда разговаривает. Я вытаращил глаза. Вы что, знаете об этом? И откуда? Оттуда же. Вот тут я действительно потерял дар речи. Это что же? Я часто переругиваюсь с тем, кто стоит за странниками. Невозможно, подумалось мне. Однако память услужливо подсказала одно замечание того же таинственного голоса. Мол, невозможного не существует, как и неосуществимого. Есть лишь неосуществлённое. Но наконец-то проворчал он, вновь появляясь внутри моей головы. Хоть что-то ты запомнил из моих уроков. Да тут захочешь, не забудешь, мысленно ухмыльнулся я. Ты ведь каждый раз приходишь и напоминаешь. Иначе с вами нельзя, заявил он. Ты ещё из лучших, с тобой хоть можно работать. Кстати о работе. Да вы что, сговорились? воскликнул я, что маги, что властители, что у этих все заладили одно и то же, мол, ты нам жизненно необходим, так как эту работу никто не сделает лучше тебя. Сговорились, конечно, В глазах Янг Цзы плясало гоньку смешки. Как же иночи, ведь весь мир построен одинаково. Да ну, не замечал. Ты не туда смотрел. И куда же я должен смотреть? Сейчас покажу. Глаза странника вспыхнули жёлто-зелёным светом тигра. Блеснувшее серебром когти правой руки лапы с тихим хрустом разрезали незримую пелену перед моим лицом, и я увидел это. Я видел, как 14 изгнанников покидают высшие сферы по приговору мастеров колеса. Как они находят незанятый мир и создают там основу для будущих сражений. Я видел, как колесо судьбы на мгновение останавливается, чтобы открыть дорогу в пределы того же мира нескольким смертным расам. Некоторые из их представителей впоследствии станут вершителями указанного приговора, после чего мир, некогда нарисованный в зеркале собственных грёз мастером Арканом, Арканмир, надолго закрывается для доступа извне. Я видел, как могущество мастеров колеса выбирает некоторых жителей внешних миров и отправляет их в Арканмир под личиной простых бродяг – скитальцев. странников. Я видел, как новоявленные властители подбирают себе приближённых из числа всё тех же смертных и перекладывают на них вместе с частью сил и знаний нелёгкий груз своей ответственности, нарекая их взамен героями и чемпионами, бессмертными защитниками. Я видел и то, почему некоторые избранники вскоре отказывались от высокой чести и становились обычными искателями приключений. Какое-то время я читал в душах смертных столь же свободно, как если бы сам был одним из мастеров. Реальность возникла вокруг, принеся боль неописуемой потери. Ты понял, утвердительно сказал Янг Цзе. Ты понял, одновременно произнёс он. Я понял, ответил я обоим. Обоим или всё же одному?